Глава 30. Эту зиму Николь прожила у стариков Михайловых. Ушла из барака, где в двух больших комнатах на сплошных нарах и за одним длинным столом жила молодежь трех бригад. И хотя там часто бывало весело, пели песни и устраивали танцы, она перебралась. Тихий домик стариков стоял на заливе. У Николь был отдельный угол за печкой. Узкий топчан, столик, шкафчик и даже свое окошко. В него каждое утро с другой стороны Енисейского залива показывалось солнце. Залив был безбрежный, такой же, как море в ее Британии. Песок у воды, а иногда и цвет воды были те же. Она закрывала глаза и слышала соленый влажный запах моря и приглушенные звуки французской речи и крики британских чаек. Чеки тоже кричали одинаково. Дед Михайлов был дряхлый, вставал только поесть, и между собой старики разговаривали мало. Николь помогала по хозяйству, пилила и колола дрова, приносила рыбу из бригады. Она много читала, а к весне начала мечтать о собственном радиоприемнике. Получив письмо от Белова, лейтенант Габуния хотел сразу пойти и обрадовать Николь. Это было целое событие для их заметенного снегами поселка. И он чуть было не рассказал Герте, но удержался. И еще раз внимательно перечитал и немножко перестал понимать, чего хочет Белов. Письмо было сумбурным, в нем было много вопросов, на которые не было ответов. Но были и просьбы. Ивано стал соображать, как можно хорошо помочь дорогому Сан Санычу, которого искренне полюбил. За ночь он ничего не придумал. А утром, собравшись к Николь, еще раз перечитал письмо и совсем запутался в чувствах, желаниях и неуверенности Белова. Так лейтенант и входил в дом стариков. Снял пушистую песцовую ушанку. Унты обмахнул веничком от снега. Поздоровался громко. Николь в ее углу за печкой не было. Во дворе снег чистила. Там поди. Старуха, морщась от жара, ухватом вытягивала из печки чугунок. Привычный жирный запах на юхи стоял на всю избу. Лейтенант вышел из синей. Везде было расчищено. Обогнул пристройку и увидел Николь. Ловко орудуя снежной лопатой, девушка откапывала дверь бани. Лицо раскрасневшееся, серый пуховой платок распустился и свисал с плеча. Николь была в ватных брюках, короткой фуфайке и валенках. Одежда на ней была хорошо простегана и аккуратно перешита под ее размер. «Модница!» Лейтенант не без удовольствия рассматривал ее хорошую фигуру. Солнце уже поднялось над Енисеем и заливало расчищенный от снега двор ярким светом. «Девушка, вы что делаете сегодня вечером?» Лейтенант специально коверкал язык. Это была любимая шутка. «Ой, воно испугал!» Николь распрямилась, поправляя платок. «Вы сегодня вечером свободны?» оно шел галантным кавалером, покачивая головой и бедрами под белым овечьим тулупом. Разрешите, помогу вам снег доскрести. Ты ко мне? Улыбалась Николь. Всякий внимательный человек сразу угадал бы в ней иностранку. Много советских языков было намешано в низовьях Енисея, но она от них отличалась и глядела, и улыбалась иначе, спокойно. С особенным, неброским, но ясным чувством собственного достоинства. И короткая прическа. Никто не стригся в их краях под мальчика. После письма Сансанычева оно рассматривал ее с новым интересом. И сейчас, как, впрочем, и не раз до этого, чувствовал, что она ему тоже нравится. Она не могла не нравиться. Целовать меня будешь, когда узнаешь, зачем пришел. Ты Сансаныча Белова помнишь? Николь внимательнее посмотрела на лейтенанта. «Он мне письмо прислал!» Вано вел себя как заговорщик, придумывая, как лучше сказать. «Ты помнишь его?» «Помню», — спокойно ответила Николь. Иванов еще больше смутился. Он вдруг подумал, что она может быть совсем и не влюблена в Белова. Он пишет, что влюблен. А она, она стояла перед ним такая прекрасная и еще освещенная утренним солнцем, Не влюблена совсем. Такое же может быть. Слушай, он хороший человек. Николь молчала, только чуть качнула головой и приподняла бровь. Такой мужчина, такое мне письмо написал. Я сам в него чуть не влюбился. Ай! Ваня, пойдем в дом. У меня чай есть. Эй, подожди! Вану не нравилось, что она не оценила послание Белова. Человек сердце свое большое прислал. «А ты чай! Он такое пишет! Ты что, не понимаешь?» «Так он же тебе письмо прислал!» «Как мне! Все время про тебя пишет! Ты хочешь к нему?» Тут лицо девушки не выдержало. Николь смотрела удивленно, и еще что-то было, чего вано не понимал. «Прямо мне скажи, ты его...» Он замялся. «У тебя к нему какие такие чувства есть? Он не знает, кстати...» «У меня к нему очень хорошие чувства. Плохих нет. Так ему и напиши», — рассмеялась Николь. «Чаю, правда, не хочешь? Подожди, как не поймешь? Он тебя к себе забрать хочет». Вано заметно волновался. «Я не понимаю, Ваня. Будете вместе рядом жить, работать у него на пароходе». Николь растерянно молчала. «О, какая ты! Я же говорю, он письмо написал, что очень тебя любит». Он еще не знает, но думает, что очень. — Что? — Вано вытаращил глаза. — Он еще не знает, потому что честный человек. Но у него жена. Он с ней не хочет жить. Он пока живет, я не понял, почему. Я ему напишу письмо, он мне прямо ответит. Я тебе все скажу. Ты же хотела уехать отсюда. — Ваня, что ты мне предлагаешь? Он же хороший человек. Ты сама сказала. Вот и езжай. «Как же я поеду? Кто меня отпустит?» — растерянно улыбалась Николь. «А все сделаем, командировку придумаем, согласна?» «А где я там буду? И почему он написал тебе, а не мне?» «Он стесняется. Что непонятно, настоящие мужчины, когда им женщина нравится, они всегда стесняются. Он мне написал, чтобы я тебе все сказал. Я все придумал». Поеду в мае на совещание. Заберу тебя с собой, передам ему. Все, дальше вы сами. Ваня, тебе спасибо, но... Я же не чемодан. Я ссыльная, конечно. Слушай, все француженки такие глупые. Ванов в негодовании вскинул руки. Вот я, настоящий грузин. Тебе настоящим русским языком говорю. Сан Саныч в тебя влюбился. Хочет с женой что-то там сделать, я пока не знаю, что. А потом...» Вано опять выразительно выпучил глаза и развел растопыренные ладони. «Потом уже с тобой. Может быть, он хочет жениться на тебе. Вот, скорее всего. Если влюбился, значит, должен жениться». Вано выдохнул и достал папиросы. Закурил. Николь о чем-то думала. Потом подняла взгляд на него, улыбнулась и, потянувшись, поцеловала в щеку. «Ну вот, видишь!» — обрадовался Вано. «Ваня, я тебе очень верю, но я плохо понимаю, что он от меня хочет». Вано задумчиво выдохнул дым. Лоб потер под пушистой ушанкой. «Ладно, хорошо. Давай поедем к нему, и ты сама обо всем его спросишь». «Не захочешь — вернемся сюда, только не жалей потом». Так этот разговор ничем у них не кончился. Ответа от Белого не было. Как и вообще не было почты. Габуния весь апрель отсутствовал. Ездил по соседним поселкам и в Сопкаргу, где повесился участковый милиционер. Николь очень задумалась. Она помнила и часто вспоминала тот чудесный вечер. Но, как и Белов, уже не очень ясно помнила лицо Сансаныча. Ее волновала сама возможность уехать из этого края мира, как говорил Габуния. Квано у нее было особое доверие. Он был единственным, кто действительно пытался помочь ей. Писал запросы по своему ведомству. Помогал правильно составлять заявления. И даже, очень рискуя, как-то передал на французское судно письмо Николь к матери. И что было совсем невероятно, получил ответ с другим судном. Написала соседка. Мать Николь погибла вместе с бабушкой в сорок четвертом во время американской бомбежки Сан-Мало. Больше у Николь никого не было, и хлопотать за нее было некому. Конечно, Вану относился к ней не как к вещи, да и Белов совсем не был похож на обманщика. Она просто боялась уезжать. Тут у нее были свой угол, работа, подруги. Здесь не было голода, и она уже привыкла, прожила больше шести лет. О свободе они с девчонками мечтали в 45-м, когда закончилась война, и, может, еще пару лет после. Но прошло уже пять лет, и надежды иссякли. По поводу ссыльных прибалтов вышло постановление, что они закрепляются на местах ссылки на вечное поселение, без права выезда. Николь, как и все, подписала эту бумагу, и у нее сняли отпечатки всех ее пальцев.